Глава двадцатая Лиа впервые преднамеренно ослушался приказа своего босса Кросса делены Это было неизбежно. Детектив Джим Лоузи нанес еще один визит в охотничью хижину и снова задавал вопросы о смерти Сканетта. Лео отрицал всякое знакомство со Сканетом и твердил, что просто случайно оказался в вестибюле отеля именно в это время. Похлопав его по плечу, Лоузи дал ему легкую пощечину. — Ладно, ты морская свинья, — проговорил он, — скоро я до тебя доберусь. Лео мысленно подписал Лоузи смертный приговор. Что бы там еще ни случилось... А Лео понял, что будущее его под угрозой. Об участи Лоузи он позаботится. Но надо проделать это очень аккуратно. В семье Клерикуцио действуют весьма суровые правила. Никогда не причиняй вреда полицейскому. Лео вспомнил, как возил Кросса навстречу с Филом Шарки, ушедшим на пенсию партнером Лоузи. Лия никогда не верил, что Шарки будет держать язык за зубами, дожидаясь обещанных пятидесяти штук. Теперь же и вовсе проникся уверенностью, что Шарки проинформировал Лоузи о встрече и, видимо, разглядел Ватци, дожидавшегося в машине. Если это так, то и Кросс и сам Лия в большой опасности. По сути дела, Лия не доверял суждению Кросса. Полицейские наверняка держатся друг за дружку, как мафиози. У них есть своя собственная омерта. Лия взял двух своих солдат, чтобы довезли его из охотничьей хижины до Санта-Моники к дому филошарки. Он не сомневался, что простого разговора с Шарки будет достаточно, чтобы понять, извещал ли тот Лоузи о визите Кросса. Возле дома Шарки царило запустение. На газоне не было ничего, кроме брошенной газонокосилки. Но дверь гаража была распахнута. Внутри стояла машина, так что Леа подошел по бетонной дорожке к двери и позвонил. Никакого отклика. Леа продолжал звонить, повернул ручку двери. Дверь оказалась незаперта. Осталось только принять решение войти или сию же минуту уехать? ле вытер свои отпечатки с ручки и кнопки звонка кончиком галстука. Затем вошел в тесную прихожую, громко окликнув шарки по имени. По-прежнему не звука в ответ. Лия двинулся по дому. В обеих спальнях было пусто. Он заглянул в шкафы и под кровати, прошел через гостиную, заглянул под диван из-за занавески. Затем отправился в кухню, и к столику на веранде, где стояли пакет молока и бумажная тарелка с недоеденным бутербродом, белый хлеб с сыром и высохшим, пожелтевшим по краям майонезом. В кухне обнаружилась коричневая дверь с жалюзи. Открыв ее, Ле увидел неглубокий полуподвал без окон с деревянной лестницей всего в две ступеньки. Спустившись в полуподвал, Лия заглянул за груду сломанных велосипедов. Распахнул огромные дверцы гардероба. Внутри одиноко висела форма полицейского, на полу стояла пара грубых черных башмаков, а на них покоилась фуражка уличного полицейского с галуном И всё. Подойдя к одному из стоящих на полу сундуков, Лия потянул за крышку она оказалась удивительно легкой сундук был доверху наполнен аккуратно сложенными серыми одеялами поднявшись по ступенькам леа постоял на веранде глядя на океан закапывать труп в песок было бы слишком глупо так что леа отбросил эту мысль возможно кто то заехал и забрал шарки с собой Но тогда убийца рисковал попасться кому-нибудь на глаза. Кроме того, убивать шарки было опасно. Так что заключил леа если этот человек и мертв, то находится в этом доме. Тотчас же вернулся в подвал и выбросил все суконные одеяла из сундука. И действительно, на дне сперва показалась крупная голова, а затем и поджарое тело. В правом глазу шарки зияла дыра, окруженная тонкой корочкой подсохшей крови, будто красная монета. Убит он был довольно давно. Восковую кожу лица трупа испещрили крохотные черные точечки. Будучи квалифицированным специалистом, Лия с первого же взгляда понял, что это означает. Некто доверенный смог подойти настолько близко, что выстрелил в упор прямо в глаз. Эти точечки — крупинки пороха. Осторожно свернув одеяло, Лия положил их обратно поверх трупа, после чего покинул дом. Он не оставил ни единого отпечатка пальцев, но понимал, что волокна с одеял наверняка прилипли к его одежде. Надо радикально уничтожить ее, и обувь тоже. Он велел солдатам отвезти себя в аэропорт и, пока дожидался рейса на Вегас, купил в одном из магазинов в пассаже аэропорта полную смену одежды и новые туфли. Затем приобрел дорожную сумку и сунул старую одежду в нее. В Вегасе он остановился в занаду оставив для Кросса записку. Затем тщательнейшим образом вымылся в душе, оделся в новую одежду и сел ждать звонка Кросса. Как только Кросс позвонил, Лиа сказал, что должен с ним повидаться. Навстречу он взял с собой сумку со старой одеждой и первым делом заявил Кроссу. — Ты только что сэкономил пятьдесят штук. Поглядев на него, Кросс улыбнулся. Лиа, обычно очень опрятный и консервативный, купил цветастую рубашку. Голубые полотняные штаны и светлый пиджак, тоже голубой, и теперь смахивал на низкопробного жигала из казино. Лия рассказала Шарке. Попытался и спросить прощения за свои действия, но Кросс лишь отмахнулся. — Ты со мной в одной упряжке и должен защищать себя. — Но что из этого всего следует, черт возьми? — Все просто, — пояснил Лия. «Шарки — единственный, кто связывал Лоузи с Данте. Без него твои утверждения становятся голословными. Данте заставил Лоузи убить своего партнера». Какого черта Шарки оказался настолько глупым? «Решил, что может вытрясти из Лоузи деньгу, — пожал плечами Леа. А потом получить еще полтинник и от тебя. Деньги, которые ты ему дал, — позволили Шарке понять, что Лоузи играет по-крупному. В конце концов, двадцать лет он был детективом и догадался, что к чему. У него и в мыслях не было, что старый дружок Лоузи прикончит его. На Данте он не рассчитывал. «Они хватили лишку», — заметил Кросс. «В данной ситуации непозволительно иметь лишнего игрока», — растолковал Лия. «Должен признаться, я очень удивлен, что Данте...» «Разглядел эту опасность. Видимо, он надавил на Лоузи, на самом деле не горевшего желанием убивать старого напарника. У каждого из нас бывают припадки сентиментальности. Значит, теперь Данте вертит Лоузи как хочет», — подытожил Кросс. Я считал Лоузи более крепким мужиком. «Ты говоришь о двух разных классах животных. Лоузи внушителен, а Данте безумен». «Значит, Данте известно, что я знаю о нем». «Из чего вытекает, что я должен действовать очень стремительно?» — подчеркнул Лео. «Надо дать им причастие», — кивнул Кросс. «Они должны исчезнуть». «Ты думаешь, что сможешь ввести в заблуждение Дона Клерикуцо?» — рассмеялся Лео. «Если мы все запланируем как надо, никто не сможет нас обвинить», — ответил Кросс. Следующие три дня Лиа провел с Кроссом за разработкой плана. За это время он собственными руками уничтожил свои старые вещи в мусоросжигателе отеля. Кросс в одиночестве упражнялся в гольфе, проходя 18 лунок, а Лиа сопровождал его в качестве водителя тележки. Лиа никогда не мог понять, почему гольф пользуется во всех семьях такой популярностью. Ему это казалось лишь странным чудачеством. Вечером третьего дня они сидели на балконе пентхауса, наблюдая за толпами, текущими по стрипу далеко внизу. Кросс выставил бренди и гаванские сигары. «Как бы хитроумны они ни были, моя смерть, последовавшая так скоро за смертью отца, скомпрометирует Данте в глазах Дона», — промолвил Кросс. «Думаю...» «Мы можем и подождать». Ли опыхнул сигарой. «Не слишком долго. Теперь им известно, что ты толковал шарки. Мы должны накрыть обоих одновременно. Не забывай, речь идет о причастии. Тела их не должны найти. Ты ставишь телегу впереди лошади. Сначала нам надо убедиться, что мы сумеем их убить». «Это будет крайне нелегко», — вздохнул Кросс. — Лоузи — опасный и осторожный человек. Данте может дать отпор. Надо изолировать их в одном месте. Можно ли проделать это в Лос-Анджелесе? — Нет, — возразил Леа. — Это территория Лоузи. Он играет там чересчур заметную роль. — Надо проделать это в Вегасе. — И нарушить правила, — указал Кросс. — Если это будет причастием, то никто не узнает, где они были убиты, — возразил леа Мы уже нарушаем правила, убивая офицера полиции. — По-моему, я знаю, как заманить их в Вегас одновременно. Кросс изложил Лео свой замысел. — Надо использовать наживку покрупнее, — заметил леа Надо постараться, чтобы Лоузи и Данте наверняка приехали сюда, когда нам это понадобится. Кросс выпил еще порцию бренди. «Лады, вот тебе наживка покрупнее». Кросс высказал идею, Лия одобрительно кивнул, и Кросс продолжал. «Их исчезновение станет нашим спасением и введет всех в заблуждение». «Кроме Дона Клерикуцио», — досказал да Лия, — «он единственный, кого следует бояться».